Дневник Возможно, патологическое любопытство действительно является для меня запросом, как выражается моя психоаналитик. Однако на данном этапе ее интересуют причины, вызвавшие мою странную зависимость. Благодаря тому, что я стала вести дневник, мне удалось нащупать два, пока только два, события, которые, возможно, обострили мой недуг. И вынудили меня действовать более рискованно, подвергая себя вполне реальной опасности. Так вышло, что эти события, сыгравшие роль пускового механизма, произошли в один и тот же день, что в десятки раз усилило их влияние на мою жизнь. Просто поразительно, как мы порой не замечаем вещей, которые буквально бросаются в глаза. Сейчас я расскажу об этом дне. Точнее, дорогой дневник, постараюсь воспроизвести его как можно точнее. Во всех подробностях, шаг за шагом, минута за минутой. Итак, в то утро мы с Буном встали очень рано, чтобы перед работой успеть зайти в парк, лайтхаус. Утро выдалось сырое, холодное, моросит дождь, дует резкий ветер. Мы бредем по тропе под деревьями, спотыкаясь о корни, под ногами чавкает размокшая грязь. По обеим сторонам возвышаются огромные мокрые ели, между древними стволами которых, словно призраки, витают клочья тумана. Ветви елей нависают над тропой, и кажется, что деревья, как часовые, пристально наблюдают за нами, прикрывают, защищают и в то же время следят, чтобы мы не сошли с тропы. За спиной у меня небольшой рюкзачок. В нем лежит цилиндрическая биоразлагаемая урна из бамбукового волокна. В урне прах моей матери. Человеческий прах, на удивление, тяжелая штука. Моя мать умерла ровно год назад, день в день. Мамина болезнь перевернула для меня все с ног на голову. Даже после ее смерти моя жизнь так и не вернулась на круги своя. Сейчас я ищу подходящее место, чтобы развеять по ветру то, что осталось от мамы, но ее голос продолжает звучать у меня в ушах. «Мы так надеялись на тебя, Катарина!» Ты была лучшей в классе по математике, физике, химии. Ты выиграла конкурс эссе. Ты была в почетном списке учеников. Ты могла бы добиться всего, стать кем угодно. А кем ты стала? Прислугой, которая убирает грязь за другими. Ты тоже убирала за другими, мама. Я пошла по твоим стопам. Твой отец и я, мы были иммигрантами, Катарина. Мы переехали сюда ради тебя. Мы работали, не покладая рук чтобы ты могла сама выбрать дорогу в жизни. Мы боролись ради тебя. Да, я убиралась в домах и номерах гостиниц, но я делала это ради тебя. Мы отдавали тебе все — силы, время, здоровье. И посмотри, как ты с нами поступила. А потом мама заболела. Тяжело заболела. Я пыталась помочь. Пыталась сделать так, чтобы ей хотя бы не стало хуже. Я возила ее к врачам на разные исследования, на анализы крови. Мы проводили целые дни в специализированных центрах, где ей делали химиотерапию. Но все оказалось напрасно. В конце концов, маму поместили в хоспис. Там она и умерла. Через восемь месяцев после того, как ей поставили тот страшный диагноз. Честно говоря, я не думала, что ее смерть станет для меня таким потрясением или что мне будет так сильно не хватать ее жалоб и упреков. Может, сейчас на небесах она бронит моего отца и грозит ему толстым пальцем с загрубевшей от тяжелой работы кожей. Словно наяву я слышу ее голос с сильным украинским акцентом, от которого она так и не избавилась. «Ах, Паша, только посмотри на нашу дочь. Ей уже тридцать, а она по-прежнему убирает чужие дома за гроши». «Может быть, здесь?» — предлагает Бун, заглушая голос матери у меня в голове. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, куда он показывает. Дождь капает с козырька моей бейсболки. Капает с печально поникших темных елобых лап. Кажется, дождь капает и в моем сердце. «Какой крутой склон!» — отвечаю я, заглядывая вниз с края утеса. Из предосторожности я держусь за рука в куртке Буна и камни вдоль края похожи очень скользкие мне бы не хотелось сорваться с обрыва и полететь в воду вместе с ее прахом мама бы это очень позабавила бун смеется у него довольно необычный смех стоит услышать его однажды и вы узнаете его где угодно и когда угодно когда бун чем то напуган или встревожен его смех становится похож на пронзительный крик цапли Бун редко нервничает, но если это случается, он издает высокие, отрывистые, булькающие звуки. Когда я их слышу, мне всегда хочется улыбнуться. Но других, я знаю, его манера смеяться сильно раздражает. «Ты говоришь так, словно она до сих пор за тобой следит», — говорит он. «Она всегда за мной следит, потому что она у меня в голове». «Вот видишь», — говорит Бун, — «проблема не в ней, в тебе». На самом деле твоя мать всегда была ни при чем. Она воплощенный голос твоей совести. Вот ты и называешь своего внутреннего судью мамой. Только не начинай, ладно? Мне хватает того вздора, который говорит мне на сеансах моя психоаналитичка. Я делаю несколько шагов от края, потом резко поворачиваюсь к Буну. Чуть подавшись вперед, я смотрю на него в упор, и он от удивления замирает на месте, а потом начинает пятиться. Я чуть прищуриваюсь. Сейчас мой взгляд и моя поза выражают предельное напряжение, готовность атаковать, и его улыбка гаснет. Лицо Буна стремительно бледнеет, и он делает еще один шаг назад, к опасным и скользким камням на краю обрыва. — Что? Что с тобой, Кит? — Может, она уже внутри тебя, Бун? Мой вытянутый вперед палец почти упирается ему в нос. — Ты там? «Мама!» Я делаю несколько шагов, наступая на него. «Вселилась в Буна?» «Овладела его телом!» «Хватит, прекрати!» «Ага, испугался!» Я хлопаю себя по бедру. «Вот и нет. А ты... тебе давно пора вырасти». «Ну вот, теперь ты заговорил точь-в-точь, точь, как мой папа. Хотел бы я знать, когда ты в последний раз слышала своего отца. Он умер когда? Лет десять назад?» Ты всегда говорила, что после этого вы с матерью остались совсем одни. Пожав плечами, я снова поворачиваюсь и иду дальше по извилистой тропе, которая тянется над водой вдоль обрыва. Далеко внизу волны набегают на берег, плещутся, шепчут, шепелявят. Бун шагает следом, чавкая башмаками по жидкой грязи. Ногами я задеваю мелкие камни. Они откатываются в сторону и со стуком летят с обрыва вниз. Бун прав и неправ. Я действительно услышала голос своего отца, который донесся ко мне из прошлого. В одно мгновение этот голос вернул меня в те времена, когда мне было шестнадцать. «Тебе пора взрослеть, Катарина. Повзрослеть и понять, что такое ответственность. А ты только и делаешь, что врешь». Постоянно врешь. Это отвратительно, Катарина. Ты опозорила свою семью, ты стала шлюхой. И как нам теперь смотреть людям в глаза? Я ускоряю шаг. Быстрее, еще быстрее. У меня в ушах раздается голос матери. Она спорит с отцом. Оставь ее в покое. Мое сердце наполняется скорбью. К глазам подступают слезы. Мне кажется, я не выдержу. Зря прожитой жизни упущенные возможности я подвела родителей я подвела себя сейчас я рада что идет дождь бесконечный моросящий дождь похожий на туман который так хорошо скрывает соленую влагу у меня на щеках я спотыкаюсь от торчащей из земли корень но мне удается сохранить равновесие и не упасть выпрямляясь я поднимаю взгляд и вижу чуть дальше по тропе Обращенную к металлически серому простору океана деревянную скамейку, которая привинчена болтами к большой плоской каменной глыбе на краю утеса. Здесь, говорю я, оборачиваясь к буну, лучше не придумаешь. Мне кажется, это место уже занято, Кит. Смотри, там на скамье мемориальная табличка. Тот, кто поставил ее здесь, хотел иметь возможность без помех оплакивать своих близких. Наверное, ему пришлось даже заплатить. Не говори глупости, эта скамейка – самое обыкновенное пожертвование в честь умершего родственника. Типа увековечить его памяти и все такое. Никто сюда не ходит. К тому же будет только символично, если я и мама – микроорганизмы, бактерии, которые годами убирали и перерабатывали оставленный богатеями мусор, воспользуемся скамьей, которую поставил тут какой-то богач. Мы всю жизнь одевались в секонд-хенде, носили одежду с чужого плеча, так что… Чужая скамейка нам в самый раз. Я смотрю на него. В конце концов, эта скала и этот парк никому не принадлежат. Это общественный парк, он для всех. А значит, и для меня тоже. Люди просто оплатили установку скамьи, чтобы... Что с тобой, Кит? Что ты заводишься? Я ж пошутил. Но он отлично знает, что со мной. Мне не по силам сделать то, что я хочу. То, что я должна. И это меня просто бесит. Я пытаюсь взять себя в руки. «Ладно, извини», — говорю я. «Давай поскорее покончим со всем этим». «Окей», — отвечает Бун, — «давай». Я скидываю со спины рюкзачок, достаю урну и застываю. Я не могу. Просто не могу. И поэтому мы с Буном садимся на мемориальную скамейку и несколько минут просто сидим, не обращая внимания на дождь и туман. Я крепко сжимаю в руках биоразлагаемый бамбуковый цилиндр. Я не в силах расстаться с мамой. Столько лет, столько лет я думала, что прекрасно обойдусь без ее упреков и наставлений. Но теперь... Я провожу по гладкой бамбуковой урне кончиками пальцев. Представитель похоронного агентства говорил, что после того, как я развею мамин пепел по ветру... Я могу закопать урну где угодно. Может даже посадить на этом месте дерево, и в течение года растительное волокно полностью разложится, превратится в плодородную почву. Туман сгущается. С тяжелых еловых лап срываются уже не отдельные капли, а тоненькие струйки дождевой воды. Издалека доносится шум большого города, в который вплетается вой сирен. «Мы должны сделать это», — негромко и мягко говорит Бун. «Он всегда так добр ко мне». «Надо, Кит. Тебе пора на работу. Да и мне тоже». Бун работает декоратором на студии «Холливуд Норт». Сейчас там снимают второй сезон телесериала о Коронере, и работа у него выше крыши. А я сегодня как раз еду к новым клиентам. И под курткой на мне надета рабочая форма уборщицы с клининговой фирмой «Помощь Холли». И нельзя опаздывать на работу в первый же день, да и в любой другой тоже. И все-таки я не могу сдвинуться с места. Я как будто приросла к этой дурацкой скамейке, а бамбуковая урна приросла к моим ладоням. Я не могу. По моим щекам текут слезы. Это именно слезы, а не дождь потому что я чувствую, какие они горячие. Мои плечи вздрагивают. Мамин прах стоял у меня на каминной полке ровно год. Целый год я не могла найти в себе силы, чтобы развеять его в каком-нибудь подходящем месте. Казалось, мне было необходимо, чтобы мама продолжала осыпать меня упреками даже с того света. Ты убираешь мусор за другими, а свою жизнь привести в порядок не можешь. Ты не способна даже избавиться от праха своей любимой мамочки, которая бросила Ридну Украину ради того, чтобы у тебя была нормальная жизнь. Никогда, никогда ты не могла довести ни одно дело до конца, Катарина. Ты и школу бросила, хотя мы скопили достаточно денег, чтобы ты могла учиться в университете. Эти твои постоянные вечеринки, алкоголь, пьяные компании, разве так себя ведут девушки, которые хотят чего-то добиться? Бун обнимает меня за плечи. Он ничего не говорит, но я все равно чувствую его поддержку. Бун рядом, и мне этого достаточно. Есть столько разных видов любви, и наша с Буном уникальна. Ничего физического. Просто он мой лучший друг. И я готова сделать для него все, что угодно. Не сомневаюсь, что и он сделает все для меня. Наша дружба, она крепче, чем кровное родство. «Знаешь, что она сказала мне перед смертью?» Тихо спрашиваю я. Бун криво улыбается из-под козырька мокрой бейсболки. Да и угадаю». Он на секунду задумывается, потом начинает говорить, искусно копируя мамин украинский акцент. «Ты, Катарина, могла бы кое-чего добиться в жизни». Я против воли захлебываюсь смехом. «Нет, не угадал». Она сказала вот что. Я делаю небольшую паузу, чтобы как можно точнее передать мамин голос. Еще несколько мгновений, и в моих ушах начинает как будто звучать магнитозапись нашего последнего разговора в палате хосписа. «Я хочу выбраться отсюда, Катарина. Помоги-ка мне встать, живо!» «Но, мама, ты очень слаба, ты упадешь. Хочешь, я позову сестру, и мы...» «Нет-нет, ради бога, Катарина, я должна убраться отсюда!» Нет, нет, мама, пожалуйста, не надо, не делай этого. Давай я помогу тебе лечь обратно. Не трогай меня. Убери руки. Пресвятая Богородица, Господи Иисусе Христе, 9.1.1. Полиция, да помогите же мне кто-нибудь. Уберите от меня эту девчонку. Отпусти меня, Катарина, отпусти, или я тебя легну, как осел не легал. Клянусь, я это сделаю. Бун смотрит на меня, и его губы изгибаются в улыбке. Как осел. «Не легал?» — переспрашивает он. Я фыркую, вытираю нос тыльной стороной ладони, киваю. «Что это за выражение? Я думал, легание осла — это что-то из йоги, но, скорее всего, это просто самый сильный удар, какой мама могла придумать. Когда лошади легаются, они могут и убить. А ослы? Они вообще легаются?» «Понятия не имею». «Может, на ферме, где росла твоя мама, кого-то легнул осел?» «Понятия не имею», — повторяю я. «Я думаю, на пороге смерти у нее просто помутилось сознание, плюс разные лекарства. Смерть не приходит сразу. У нее тоже есть этапы. Ну, как стадии беременности. И на каждом этапе целый букет симптомов. Их все уже изучили и описали. Наверное, именно для этого и нужны доулы, глубокомысленно замечает Бун. Примечание. Доула – обученные компаньон или компаньонка, которые, не являясь профессионалами в области медицины, поддерживают другого человека в значимых жизненных ситуациях, связанных со здоровьем, таких как, например, роды, выкидыш, искусственный аборт или смерть. Доула оказывает пациенту практическую, информационную и эмоциональную поддержку. В ряде клиник Европы и Америки существуют специальные программы сотрудничества с доулами. Что прийти в этот мир, что уйти из него не так-то просто, ведь и приход человека в мир, и уход из него весьма болезненный, и просто-напросто страшно. Да, он молчит, а потом вдруг говорит, я думаю, ослы легаются еще похуже лошадей. Может быть, я тоже молчу, потом добавляю, ей сделали какие-то уколы, а через несколько часов она умерла. Умерла, не приходя в сознание, мысленно уточняю я, и вдруг чувствую, что мне жизненно необходимо как можно скорее избавиться от праха, пустить его по ветру, сбросить со скалы. Так моя мама будет нигде и одновременно везде. Ладно, я готова. Я встаю, вытаскиваю бамбуковый штырек, который удерживает крышку, открываю урну и, подняв ее повыше, переворачиваю вверх дном. Слежавшийся пепел вырывается из урны плотным комком, но ветер подхватывает его и сносит вниз и в сторону. На фоне серого тумана туча пепла кажется серебристо-белой. Новый порыв ветра, и она взмывает выше, становясь похожей на миниатюрный атомный гриб. Ветер несет пепел над нашими головами. Несет к обрыву, рассеивает в небе над лесом и над океаном. Да, теперь моя мама действительно везде. Я начинаю смеяться и никак не могу остановиться. Мама была бы в восторге. Она всегда любила свободу, и теперь, когда ее жизненный цикл завершился, мама снова вернулась во Вселенную. Я с облегчением вздыхаю. Кажется, мне удалось, наконец, разорвать ту тягостную связь с матерью, которая мешала мне быть собой, и одновременно я чувствую себя одинокой и потерянной. Жизнь — это безбрежный океан, плыть по которому мне придется самой. И с этим ничего не поделаешь. Мы возвращаемся к нашим машинам, рюкзак у меня на спине кажется невесомым. В нем нет ничего, кроме пустой биоразлагаемой урны. На стоянке я замечаю ярко-голубой автомобиль. Это Тесла Родстер. Он припаркован в дальнем конце стоянки, словно его владельцы хотели оказаться как можно дальше от дешевой коричневой Хонды Буна и моего служебного кросстрека. «Ну-ка, постой», — говорю я. Он замечает блеск в моих глазах и широко улыбается. Бун знает, в чем дело. В эту игру мы играем довольно давно. Впрочем, это не совсем игра. Возможно, это наш способ выразить протест против мира, где правят богатство и ложь. Но мы-то знаем, что вещи никогда не бывают такими, какими кажутся. Не говоря друг другу ни слова, мы направляемся к Тесле, внутренне готовясь играть, импровизировать. Вот мы с самым непринужденным видом опираемся о капот машины, и Бон обнимает меня за плечи, а я гляжу на него снизу вверх, старательно изображая обожание. Одновременно я поднимаю свой телефон и делаю несколько снимков. Ах, если бы вы только знали, как много можно выразить с помощью поз, мимики, выражения глаз, можно выглядеть уверенным, беспечным, богатым. Именно таких людей, людей, которые считают, будто им принадлежит весь мир, мы с Буном и играем перед объективом. Так мы смеемся над ними, над теми, кто действительно в это верит, и лишь поэтому считает себя вправе унижать и эксплуатировать других. Мы переглядываемся, меняем позу, и я делаю еще несколько снимков. Снимки получаются довольно натуральными, и я, смеясь, посылаю Буну воздушный поцелуй, а он запрокидывает голову и хохочет. Очень быстро я делаю еще пару фото. Потом Бун садится в свою помятую хонду и едет на съемочную площадку в Бернаби которые в сериале изображает Бостон. А я забираюсь в Субару с логотипом помощь Холли на дверце, где лежат на заднем сиденье щетки, швабры, чистящие принадлежности и пылесос Дайсон. Пока двигатель прогревается, а туман на лобовом стекле тает, я быстро просматриваю фотографии, выбирая из них лучшую. Потом я открываю свой инстаграм-аккаунт «Собака, лисица и ворона». Элиса и, и вороны — те еще хитрюги, к тому же я питаю слабость к Врановым. Загружаю снимок и снабжаю его хэштегами «Я и мой сладкий», «Ранняя прогулка до завтрака», «Личная жизнь», «Западное побережье», «Тесла супер», «Ваше следующее путешествие» — готово. Наконец я откладываю телефон и еду к новым клиентам. Встраиваясь в поток машин на шоссе, Я негромко подпеваю радиоприемнику. У меня отличное настроение, и я понятия не имею, что очень скоро моя жизнь круто изменится. Вот так, дорогой дневник. Я обещала рассказать о двух, целых двух событиях, выпавших на один и тот же день. Во-первых, я наконец-то рассталась с мамином прахом, а во-вторых, начала работать на новых клиентов, которые жили в доме под названием Розовый коттедж.